«Глава двадцать пятая. Найдите его живым. Где он?» Вылетаю из пустого кабинета Димы, и медсестра вжимается в спинку стула. «Его сегодня не было. Не защитил, не уберег, подставил под удар. Говори, сука!» — нависаю над медсестрой, которая всхлипывает. «Что вы кололи моей жене?» «Задушу прямо в приемной, если она посмеет отнекиваться, и зайду в каждый кабинет». «Я не знаю», — медсестра всхлипывает. «Только подозреваю, и...» Она вся дрожит. «Боюсь, что и...» «Что?» «Вы же тоже иногда капались у Димы?» «У меня в голове только одна мысль. Убить, и неважно, каким способом. Он, возможно, подделывал анализы. У него есть доступ в базу нашей лаборатории», — медсестра сглатывает. «Я не думаю, что врачи, которым он направлял анализы и вашу жену, Могли заподозрить что-то неладное, чтобы забить тревогу. Что он ей колол? Я правда не знаю, медсестра всхлипывает. Я лишь однажды увидела, как он одну ампулу менял в упаковке с витаминами перед приходом Виты, около месяца назад. Возможно, противозачаточные уколы. Возможно? рычу я ей в лицо. Это лишь мои подозрения. У меня нет никаких доказательств на руках. Но вероятно, если ваша жена сдаст кровь на прогестерон, он будет повышен в разы. Я думаю, что она уже это сделала. Меня тошнит, и я не чувствую своих конечностей, и, похоже, всё не очень хорошо. Я выхожу из приёмной, плетусь по просторному и светлому коридору, а затем очухиваюсь посреди поля от своего же крика, что летит к белым облакам над головой. Я слышу свой нечеловеческий ор, будто со стороны. В колени впиваются острые камни, что скрыты под травой. Не защитил, не уберег, подставил под удар и предал. Предал у нее же на глазах. Почувствовал себя каким-то небожителем, которому дозволено все, а на деле. Идет и мразь. Мразь, которая водит дружбу с подонками-уродами, доверяет им и впускает в семью. Я кричу и кричу, а легче не становится. Сердце сковывают холодные цепи ненависти к самому себе. Когда из глотки лезут лишь хрипы, я валюсь на спину и смотрю пустыми глазами на облака. Нет. Точка невозврата случилась сегодня. Пришло осознание, но оно меня не освободило. Слабой и дрожащей рукой я достаю телефон. На той стороне молчат и ждут. «Найдите его». «Кого?» Даю имя, фамилию и краткую наводку. Закрываю глаза. На языке чувствую привкус крови и пепла. Живым. Естественно. Гудки отзываются колокольным звоном в ушах, а затем они сменяются требовательной вибрацией. Мама звонит. Хочу в её объятия, как маленький мальчик, и заснуть под её колыбельную. Но и для неё я стал разочарованием. Да, мам. Я думаю, милый, что Карина тебя обманывает. Голос её дрожит возмущением. Вероятно. Я скину адресок, на который я тебе очень советую заглянуть. Мама вздыхает. Желательно прямо сейчас. И что там? Там твоя Карина и её Я даже не знаю, как культурно выразиться, милый. Пожалуй, не буду стесняться в выражениях. Грубый матерёк из уст мамы звучит чужеродно и дико. Если перевести её ругательство, то выйдет любовник. Артур. Да, мам. Я тебе точно говорю, это не мой внук. Сердце меня никогда не обманывает. Но это не отменяет того, что у меня был контакт. Поэтому вам с Витой не мешало бы провериться, шепчет мама. Ты поди, зараза, в дом притащил. Ты о чём думал? Да ни о чём я не думал, мам. Родился я таким тупым и бессовестным родом. А еще тебе бы не мешало поговорить с отцом. Зачем? «Ну, у вас есть теперь общая тема для разговора», — цедит мама каждое слово. «Возможно, хоть сейчас ты с ним сможешь наладить общение». «Я оценил твой сарказм», — невесело хмыкую я. «Он очень тонкий, едва уловимый, как кувалда, мам. А что, тебе будет стыдно рассказать отцу о том, как ты снюхался с секретаршей?» Но ну, его же тоже надо предупредить, что у него возможно будет внучок от мелкой подоскухи с надутыми губами. Он оценит. У вас похожие вкусы на Любовниц Артур. Мам, поговори с отцом, рявкает она. Да что ты ко мне пристала? Замолчи и слушай. Я свой выбор сделала, и я не жалею о нём, как бы парадоксально это ни звучало сейчас. Я чувствую вину лишь за то, что ты стал свидетелем той сцены. Мы тебе сделали больно, И я в том числе. Прости меня за это. И поговорить тебе с отцом надо не о своей интрижке, а о себе, об обиде и злости, которая тебя ест на протяжении почти всей своей жизни. Тебе надо высказаться, и не для того, чтобы простить отца, а для того, чтобы защитить себя. В каком смысле? Я не знаю, как правильно сформулировать, Артур. Жизнь она очень непростая, но она становится чуточку легче, когда можно себе позволить быть честным с тем, кто тебя обидел. Ты можешь быть честным и со мной. Я ведь тоже тебя очень сильно обидела. Мам. С уголка правого глаза скатывается едкая слеза. Да. Я люблю тебя. Горло подкатывает ком. Господи, и прости меня. Мам, я И тут меня накрывает. Я его в голос прижимаю телефон к уху и не могу остановиться. Это рёв родом из детства. Маленький я смотрю на себя взрослого, и мне не верится, что этот мужик среди поля я. Мне не нравится этот человек. Я чувствую к нему отвращение и страх. Я хочу убежать, но не могу. Мама поёт тихо и ласково, и мне кажется, что я чувствую её тёплую ладонь на голове. Мам, шепчу я, когда меня отпускает под её напевы. Она ведь не простит меня. Простить не значит остаться, милый. И как же больно слышать эту простую истину. Прощение не волшебное заклинание, после которого жизнь возвращается в прежнюю колею и отменяет все совершённые ошибки. Какое бы решение ни приняла Вита, ты должен с уважением его принять. Может быть, когда пройдёт время, вы будете готовы поговорить. Я так понимаю, у вас так и не случилось разговора по душам. Нет. «Ожидаемо», — разочарованно фыркает мама. «Ну ничего, может, к старости разродишься? Явишься к ней, а у нее уже правнуки. Они спросят, бабушка, а кто этот старый, вредный и подслеповатый старик с клюкой? Мам!» «И она знает, что ответит?» «Что?» — накрываю глаза ладонью. Она ответит с загадочной улыбкой. «Кстати, у нее будут отличные зубные протезы, а ты будешь беззубом». Вот она с загадочной улыбкой скажет: "Не знаю, какой-то бездомный, вынесите ему тарелку супа". "Мам, ты перегибаешь палку. Думаешь? Да. Дай мне хотя бы вставную челюсть. Стыдно к бывшей жене являться без зубом. И как я буду говорить, шипелявить?" "От супа ты не отказываешься?" "Нет, Вита хорошо готовит. Дай вставную челюсть, суп и клюку. Клюкой я её мужа пару раз. Он будет мёртв. Что?" поперхнувшись, откашливаюсь. «Я тебе даю второй шанс вместе со вставной челюстью». Я смеюсь, тепло и тихо. «На колени будешь вставать?» хитро интересуется мама. «Чую, что у меня колени заклинят». Безлобно усмехаюсь я. «Ну ты аккуратненько и подушечку прихвати, да и будь готов, что Вита встанет и уйдет». «Ну, с моими-то коленями за ней не поползаешь», недовольно цикую я. «Да, милый, старость не радость». Мама вздыхает. Ты поэтому колени и береги. Все, давай, сына. Мне бежать надо. Мне саженцы привезли. В прошлый раз все были с гнилыми корнями. Все, целую. И я тебя целую. Через минуту получаю от мамы адрес. И я запоздала, удивляюсь тому, откуда она вынюхала про Карину и ее хахаля.